Была 20. Герой-одиночка. все таки Наталья на меня обиделась. Слава богу, скандал не устроила, сцену из итальянской жизни не закатила. Это ей партийная дисциплина не позволяет. Да и воспитание соответствующее у девушки, но губы надуло. Ее поймет любая женщина, да и мужчина тоже. Вот представьте себе, если ваш любимый или любимая, а со мной надеюсь, это именно так, вдруг заявляет, что никак не может встретить Новый год ни с трудовым коллективом, ни с невестой. У него, видите ли, обнаружилось срочное дело. Нет, кое-что она мне на ушко шепнула, но так, чтобы подчиненные не услышали. И шептала долго. Мол, а какого же это сволочь? Если кто не понял, то это я. Заставил бедную женщину созваниваться с парижскими ресторанами, уговаривать, сулить невероятные деньги, чтобы забронировали за нами три столика. Умные люди начинают заказывать места в кафе и ресторанах почти за месяц. Это Рождество положено встречать дома, в узком семейном кругу. А вот Новый год на людях, шумной толпой. Столики, разумеется, нашлись. Да что там столики? После той суммы, что мы предложили рестораторам, они нам нашли целый банкетный зал. Небольшой, на 20 персон. Но его аренда влетает в 500 франков за ночь. И вроде начальник торгпредства старается каждый франк экономить, а тут бах, пять сотен франков выкинул. А во сколько еще обойдется праздничный ужин на 12 персон? А мы прекрасно могли встретить праздник в здании торгпредства, как и планировалось заранее. А ему, видите ли, что-то под хвост попало. А ведь уже готовились. Светлана Николаевна в свободное от мытья полов и печатания на машинке время холодец варила. А Машенька молодая машинистка, закупила ингредиенты для винегрета и даже что-то сварила. С солёных огурчиков не удалось достать, придётся маринованными обойтись. Зато есть селёдка, не говоря уже о том, что этому непьющему гаду, это она опять про меня. Женщины отыскали две бутылки настоящего русского кваса. Заметьте, это после того, как ты отправил мыть полы самую уважаемую и пожилую. Вот тут я не выдержал и фыркнул. Пожилым людям полезно вести активную половую жизнь. Наталья опешила. До нее не сразу дошла скобрезность шутки, а потом не выдержала и расхохоталась. Всё-таки гад ты, Вовка. Да и жестоко так говорить. Наташа, этой пожилой женщине всего-то сорок с небольшим лет, немногим больше того, что ты себе накрутила. Да я видела, какие взгляды они с Александром Петровичем друг на друга бросают. Хорошо, соломы нет, все бы сгорело. Ладно, товарищ начальник, что тут поделать? Ну если ты на Рождество к родителям не придёшь, считай, что я помолвку расторгла. Расторгнешь, потом всю жизнь каяться станешь. С чего это вдруг? насторожилась дочка графа. Так я из-за тебя холостым останусь. И кто меня дурака такого в мужья-то возьмёт? Володька, я тебя обожаю, поцеловала меня Наташа, а потом вдруг жалобно спросила. Слушай, а может, ну их дела эти? Никак не пойму, какие могут быть сверхважные дела в новогоднюю ночь? Ох, Наташа, ты же сама понимаешь, вздохнул я. Не мы хозяева этой жизни, а жизнь наш хозяин. все таки как хорошо, когда твоя будущая жена не задает лишних вопросов. Тайна, она тайная есть. Наташ, у меня к тебе просьба есть. Да? Ты не могла бы перед рестораном домой заскочить? Вроде у твоего отца сейф есть. Я бы тебе пакет дал, а ты его всей в приберел, ладно? Ладно, попрошу отца, чтобы в сейф убрал. А что, тебя наш сейф не устраивает? Да это я так страхуюсь, улыбнулся я, передавая Наталье не очень-то и увесистый пакет. Есть такая привычка: некоторые документы делать в двух экземплярах и хранить их в разных местах. А еще, Володька, знаешь, что ты натворил? Теперь настал черёд насторожиться и мне. И что? А то, милые мои, что отмечать праздник в торкпредстве? Это почти что дома. А в ресторане? А какая разница? Не понял я. Балда ты, хоть и начальник отдела, ты на наших женщин внимание обратил. Наташ, да не тяни ты кота за хвост, жалобно сказал я. Говори толком, то, что я балда, ты мне уже сто раз говорила. Чтобы пойти в ресторан, женщина должна иметь красивое платье, туфли, прическу. они, бедные, вчера как взмыленные по Парижу бегали, все покупали, последние франки потратили, а нынче всю ночь прически сооружали. А как с непривычки на каблуках ходить? "Да!" с удивлением протянул я. А я-то думаю, от чего наши женщины сегодня весь день ходят, словно коровы на льду. За это я заработал подзатыльник. Почесывая ушибленное место, раздумчиво обронил. Вот что бывает, если советские женщины попадают в буржуазное окружение. В опасении, что сейчас заработаю второй подзатыльник, сказал: "Передай нашим дамам, чтобы подошли к негочееву. Он у нас нынче деньгами ведает. Пусть компенсирует их расходы, только в пределах разумного. Знаю я вас". Наталья чмокнула меня в щёчку и исчезла. А потом я принялся выпроваживать и остальной народ. Им ещё так силовить. Велено сегодня не экономить. А, чуть не забыл, хлопнул я себя по лбу. «Товарищ Исаков, а вы мне ключ от своей комнаты не оставите? Ключ? переспросил Исаков. У меня от всех остальных комнат и кабинетов ключи есть, а от вашей коморки нет. А так мало ли что? Вдруг пожар, ещё что-то. А у вас под кроватью арсенал целый. Тогда понятно, вопросов нет. Хмыкнул сапер и полез в карман. Вручая мне антикварный ключ здоровенный, словно от амбарного замка, сказал: "Если что, он в замке туго идет. нужно усилие приложить". "Ничего, разберусь", махнул я рукой. "Скажите, ка товарищ начальник, если я с собой в ресторан бутылочку водки возьму, меня за это не арестуют?" поинтересовался Исаков отчего-то не уважавший не французский коньяк, ни их же игристые и прочая вина. Александр Петрович, вы в ресторации любую водку закажете. А кнегачееву я поручил казначеем быть. Он все оплатит. Да мне французская водка не нравится. Что за дела? Столовое вино? Там и градуса та стоящего нет. Да и наше столовое вино номер 21. Водка должна быть водкой, а не хренью всякой. А у вас-то что за водка? У меня нашинская из России. Целая бутылка осталась, гордо заявил Петрович. А сколько с собой брал? С подозрением поинтересовался я. Петрович замешкался, затем виновато пожал плечами. Ну не то 2, не то три! а то и все семь!» вздохнул я, а, глядя в довольные глазенки старого служаки, понял, что угадал. Ну, Александр Петрович, а ведь я вроде бы бдил. Ладно, не тот виноват, кто водку пил, а тот, кто попался. Исаков ни разу не попался. Молодец. И ведь как-то провез и не поленился. Неси с собой, никто не арестует, сказал я, перейдя на ты. Если метрдотель начнет выступать, скажешь, что готов за свою водку заплатить. Подождав, пока подчиненные не усядутся в автомобиле, что хорошо в Париже так это с автомобилями, и не уедут, пошел заниматься своими делами. Перво-наперво оборудовал себе место для бдения, площадку на втором этаже, с которой хорошо просматривалась дверь и вестибюль. Поставил там столик, утвердил спиртовку с кофейником, взял чашки. Подумав, притащил из кабинета кресло. Так будет удобнее. Ну, а теперь можно собирать арсенал. Из каморки Петровича притащил оба охотничьих ружья и все патроны, что отыскались под кроватью. Самодельные фугасы брать не стал. Наш сапер купил в ближайшей аптеке селитру и серу, запаслись углем. Все смешал, получил дымный порох. Спрессовал, присобачил обыкновенный фитиль. Теоретически Петрович мне объяснил: Поджег, подождал, когда фитиль прогорит почти полностью, и бросил Вот тебе и фугас. Фугас дело хорошее, но мне с ним возиться некогда. Поднялся в мезонин, вытащил оттуда ружье. Нет, еще зайти в кабинет Светланы Николаевны и вытащить из ее стола револьвер и запасные патроны. Кажется, теперь все. Или почти все. Решив, что в костюме с галстуком вести боевые действия не очень удобно, решил переодеться. У меня не такой уж богатый гардероб. Два костюма, один еще архангельский. Второй мы с Наташей уже здесь купили штук пять рубашек до гимнастерка. Спрашивается, зачем я ее вез, если ни разу не надел? Скорее всего, чтобы хоть что-нибудь доположить в чемодан, иначе не солидно. Да и новый пиджак пора покупать вместо драного. Нет, в гимнастерке гораздо удобнее. Подпоясавшись, посмотрел на себя в зеркало, повешенное на стене по настоянию Натальи. А ведь я уже и соскучился по такому своему облику. Потом, поддавшись какому-то странному порыву, прицепил на грудь ту самую медаль с профилем последнего императора. Медаль вроде и не моя, но смотрелась хорошо, красиво. Да живю на жизнь. Кажется, недавно все это было, в Крыму. Получили информацию о нападении, сидели и ждали. А ведь читатель скажет, что у автора фантазия закончилась и списался. Но что поделать, если все в жизни повторяется? Круговорот рождения и смерти. Сансара, блин. Но читатель-то все равно скажет, он такой. Правда, маленькая деталь. В Крыму совсем рядом ожидали люди, готовые прийти на помощь, а здесь никого нет. Хм, а охрана-то? Охрана у нас ютилась в будке привратника, где нет отопления, а для освещения использовалась свеча. Узкая дверь, крошечное окошко. Словом, как в старые добрые средневековые времена. Но сейчас-то охрана дежурит посменно, а в прежние времена привратнику приходилось находиться в своей собачьей будке круглосуточно, в любое время года. Варвары Здесь хорошо в Средние века сидеть, а теперь в эпоху гранат каменный мешок. Сегодня старшим по смене заступил Масеев, крепкий обстоятельный дядька, но не из легионеров, а из числа бойцов второй особой бригады. Воевал на Балканах, а после октябрьской революции из-за отказа вступить под французские знамена был отправлен в Алжир на каторжные работы. А после капитуляции Германии болтался ни у дел, мечтая наконец накопить денег и вернуться в Россию. Леонид Глебович Обратился я к Мосееву. Сегодня объявляю для вас выходной день, оплачиваемый. С чего вдруг поинтересовался Глебыч? Посмотрев на меня в гимнастюрке, с удивлением покачал головой, перевел взгляд на медаль, с уважением хмыкнул. Не знал, что вы воевали. Я от чего-то смутился, невольно закрыв рукой чужую награду. Так все мы где-то довоевали. Решив, что стоит сказать человеку правду, сообщил. Тут у нас такое дело. Сегодня на туркпредство нападут. Так вы нам за это жалование и платите, чтобы вас охранять, рассудительно ответил Масеев. Нет, товарищ Масеев, вы не поняли, терпеливо ответил я. Нападать станут не хулиганы какие-нибудь, а люди с оружием, контрреволюционеры. Вы люди нейтральные, это не ваша война. Так что идите домой. Завтра придете, приступите к исполнению обязанностей. Решив, что моя совесть чиста, вернулся в туркпредство, запер за собой дверь и занял свой пост. Кофе пока не хотелось. Раньше полуночи нападать не станут. А делать нечего. Спеть, что ли? Как же я соскучился по еще пока непридуманным песням. А сегодня можно. Никто не услышит. И я запел песни, которые когда-то очень любил. Да что уж там? Я и теперь их люблю. Я спел у деревни Крюково "Бери шинель", а потом решил вспомнить песню Леонида Сергеева, которую мы когда-то пели с моим другом. Петь-то я пел, но в вполголоса, не забывая прислушиваться к звукам. И тут, кажется, услышал ляск ключа, поворачиваемого в двери черного хода с левой стороны. Твою мать. А я-то жду с парадного!» Схватив одно из охотничьих ружей, взял на прицел левый коридор. Товарищ командир, не стреляйте свои. Услышал я насмешливый голос Исакова, которому уже полагалось провожать старый год и приставать к Светлане Николаевне. Александр Петрович, твою дивизию! С чувством сказал я. И какого хера ты мне тут петь мешаешь? Хорошая песня, одобрительно сказал абсолютно трезвый Петрович, подходя ко мне. И голос у тебя, товарищ командир, тоже ничего. Ну раз уж начал, то допивай». И я допел. Когда заканчивал последний куплет, у Петровича уже текла слеза. Извините, товарищ командир, накатило. смущенно признался Исеков, вытирая слезу рукавом. Хорошая песня. Только почему сержанта «Мохов, он что в английской армии служит? И что за слава третьей степени? У славы еще и степени бывают? Так это уже так, для рифмы. Пожал я плечами. Если спеть унтера Мохова грубо получится, а сержант то же самое, что и унтер-офицер. А что там со славой, так я и сам не пойму. Да кто их этих поэтов поймет? складно так и слава Богу. Чтобы отвлечь внимание Исакова от анахронизмов, решил на него наехать. Вот скажите-ка мне, господин Штепс-капитан, от чего вы воинскую дисциплину нарушаете? Вам велено было в кабак идти, водку пьянствовать, а вы чего-то людей бросили, сюда приперлись». Так если мы с моим боевым командиром три дня назад об обороне здания толковали, а он сегодня у меня ключ от коморки спрашивает, где ружья лежат, Какие выводы можно сделать? А воинская дисциплина, господин прапорщик, она для всякого разаписана. Бывает и по-другому. А вы что, решили смертушку принять в одиночестве? Ладно, потом ответите. Исаков махнул рукой, ушел в свою комнатку и вышел оттуда с сумкой. Чего фугас это не стал брать? Поинтересовался Исаков. возьму да еще сам и взорвусь. Херня, авторитетно заявил сапер. Грохоту и дыму много, но поражающий эффект слаб. Не взорвешься». Ага, электрики так говорят, мол, ток своих не трогает. Я сейчас вокруг дома пройдусь, кое-какие сюрпризы поставлю, сообщил он. Помощь нужна? Если мне дверь откроют, что спасибо. Дверь черного хода я ему открыл. И Александр Петрович исчез в темноте. Ждать он себя особо не заставил. Видимо, уже заранее приметил, где поставить свои сюрпризы. Похоже, сапер все таки решил установить минное поле. Или поставил мины-ловушки. Петрович, ты потом не забудь свои мины снять, строго приказал я. Я же говорю, поражающий эффект слаб. Вроде как фейерверк под ногами взорвется». Видали мы такие фейерверки? А кто ногой наступал, того потом со стенок отскребали. Александр Петрович притащил из каморки еще какую-то хрень, похожую на куски дегтярного мыла, и уложил их прямо на стол, рядом с кофейником. "Потылисын еще должен прийти", сказал Исаков. Предупреждая мой вопрос сапер сообщил: "Если ты, товарищ командира, точно в времени узнал, то только от Вадима. А он, если знает о нападении, не усидит, как то ему не приказывай". "Я ему сказал, что вторк предству людей не будет", признался я. Мол, мы все уйдем Новый год отмечать, а здесь все запрем, и охране приказано в бойне вступать, а сразу звонить в полицию. И он поверит, усмехнулся сапер. Потылицын тебя знает командир. Ты же так просто не уйдешь. А нас решил пожалеть, мол, туркпретства должно работать несмотря ни на что. А нам-то с ребятами как потом жить? Эх, ну до чего же все умные стали. И даже неловко, что меня отчитывает собственный подчиненный». Да не собирался я героически умирать, вздохнул я. Стены крепкие, дверь под контролем. Начнут нападать, я сразу в полицию позвоню. Им тут ехать-то минут десять, может, пятнадцать. А уж пятнадцать-то минут продержусь. Невелика сложность. Нас ведь не штурмовой отряд собирается атаковать, а белые эмигранты, у которых и оружия-то нет. Пушку они не притащат. А пока дверь выламывают, я через черный ход сбежать успею. Думал, зачем всем праздник то портить? Я эту дверь высажу с помощью пары петард и пустой кастрюли. И тут за стеной раздалось несколько револьверных выстрелов, а потом в дверь застучали.